15 февраля 1976 года, полдень, Сантьяго де Чили, улица Катедраль, дом 1150, здание Национального конгресса, временная резиденция имперского наместника. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Закончив все свои дела в бывшем особняке Пиночетов, я вместе с принцессой Дагмарой прибыл в здание, где до переворота располагался Чилийский национальный конгресс. Прямо напротив него, на другой стороне улицы Компания, находится дворец юстиции, а всего в 500 метрах если по прямой изрядно разоренный бомбежкой и перманентно ремонтируемый дворец Ля -Монеда некогда бывший монетным двором испанской колониальной администрации в этих краях. Можно сказать, что это самый центр Сатьяга, старый город, с которого в свое время начал расширяться парпост испанского владычества в этих краях. Тут же, по соседству, католический кафедральный собор, одно из первых каменных зданий, возведенных испанцами на месте будущего города. Как доложила энергооболочка, ремонт президентского дворца преизрядно затянулся еще и по той причине, что Дон Аугусто приказал соорудить под дворцом бункер бомбоубежища. Надо спросить, чего он так опасается. Удара ножом в спину от своего подельника по хунте, генерала авиации Густава Легусмана, или пламенного привета с воздуха от соседней дружественной Аргентины. Это спецслужбы этих двух стран по отношению к коммунистам и вообще левым жахаются между собой в десны. А вот военные находятся на ножах. И яблоко раздора между ними — это принадлежность архипелага Огненная земля и Магелланова пролива. И те, и другие считаются любыми с детьми американского дьявола дяди Сэма. Но поди ж ты, какая жгучая нелюбовь между щенками из одного помета. И вообще, как город Сантьяго-де-Чили мне не показался. Чилийская столица застроена домами плотно, без малейших зеленых пространств, так что действительно напоминает каменные джунгли. А еще тут душно, жарко, как в каком-нибудь Ташкенте. В зимние, то есть летние месяцы, не выпадает ни капли дождя. Местная речушка рио Мапоче струит свои коричневые воды в бетонной канаве. Не самое приятное место для жизни. Впрочем, Чили достаточно богатая земля. Ее территория богата залежами природной и селитры, пользовавшей большим международным спросом в XIX и первых десятилетиях XX века. А также запасами медной руды. Впрочем, для простого народа это большого значения не имеет, потому что власть в Чили, за исключением короткого периода правления Сальвадора Альенде, принадлежала и принадлежит помещикам-латевандистам и местному компрадорскому капиталу, завязанному на Соединенные Штаты Америки. В прошлой жизни мне эта информация была неинтересна. Ибо капитану Серегину даже в кошмарном сне не могло привидеться, что российский спецназ будет действовать на таком удалении от собственных границ. И прямо под боком завод хватало выше головы. И даже в ипостасе артанского князя я оперировал только в непосредственных окрестностях российской державы. Но вот императору Галактической Империи, которым я только-только начал себя ощущать, дело есть буквально до всего, что происходит в любом уголке любого из доступных миров. Ну вот и приходится впитывать в себя информацию о том, что раньше было мне чуждо и не нужно. О местных рабочих и крестьянах, помещиках, плантаторах и капиталистах компродорах а также о том, что геноцид коренного населения тут закончился гораздо позже, чем в других местах американского заднего двора. На архипелаге Огненная земля, как и в ранней капиталистической Британии, овцы тоже съели людей, только не частично, а полностью и без остатка. Чтобы расчистить угодья под выпасовец в холодном климате огненной земли, обраставших особо густой шерстью, чилийские и аргентинские скотоводы еще в 20-х годах XX 20 -го века охотились на аборигенов индейцев как на хищных животных, нападающих на их стада. Цена человеческой жизни тогда была один фунт стерлингов, получить который можно было, привив либо голову, либо оба уха, либо кисти рук умершленного индейца. Алчность, возведенная до уровня абсолюта, становится причиной ужасающих преступлений. И ведь это был не только самый поздний геноцид коренных народов, но еще и самый малоизвестный. Я, например, ни о чем подобном не знал. Уже якобы цивилизованное человечество в XX веке предпочло не знать, где где-то на людей все еще охотятся, как на диких животных. Узнав об этом, я почувствовал, как внутри меня полыхнуло жаром. Возникло жгучее желание, едва будут решены очередные неотложные дела в мирах 41 и 76 -го годов, пригласить в партнеры товарищей из Аквилонии. После чего вернуться в миры пятого, пятнадцатого и восемнадцатого годов двадцатого столетия и учинить там над колонизаторами самые настоящие страшные суды локального значения. А как же иначе? Ведь считая себя истыми христианами, эти люди нагло игнорируют один из ключевых заветов того, кто принял себя в жертву во имя очищения всего человечества от грехов, а после воскрес и вознесся на небо. В мере восемнадцатого года у меня орбитальная сканирующая сеть уже имеется, что облегчит проведение карательной операции. Правда, и аборигенов Огненной Земли в те времена в живых оставалось уже совсем немного, не более 10% от первоначальной численности. И ведь все эти безобразия над невинными детьми природы, пребывающими еще в каменном веке, по большей части сотворили не протестанты-англосаксы, как в Северной Америке, а вполне себе испаноязычные католики, через слово, поминающие Иисуса Христа и Деву Марию. Англосаксы тут выступали по большей части в качестве наемников, а главарем банды, взявшей подряд на очистку территории огненной земли от коренного населения – оказался и вовсе приезжий издалека румын Юлиус Поппер. По странному совпадению, текущего американского посла в Чили зовут Дэвид Поппер. И он по происхождению никакой не румын, а американский еврей. Да и не румынская эта фамилия Поппер. Хотя для начисто истребленных аборигенов это, наверное, не играет никакой роли, как и для меня самого, ибо бью я на наотмашь, Не за фамилию, форма носа или гнусавый выговор, а исключительно за разные богомерзкие дела, совершенные в трезвом уме и ясной памяти. Впрочем, как и ожидалось с самого начала, едва прекратилась стрельба, и ситуация в Сантьяго нормализовалась, потому что город взяли под контроль мои военной патрули, и даже открылись магазины, во временную резиденцию моего наместника, пылая гневом заявился тот самый Дэвид Генри Поппер, худощавый мужчина интеллигентного вида в отчёчках. Да уж, наглость американским дипломатам не занимать. Как-то звали того деятеля, который курировал поставки всего необходимого демократическим ливийским повстанцам, воюющим с режимом Каддафи, а в итоге был растерзан вооруженной толпой собственных подопечных, едва у тех переменилось настроение. Тоже, наверное, думал, что раз он американец, то ничего ему эти дикари не сделают. Сделали. Ибо верно гласит русская народная поговорка о том, почему не надо рыть другому яму. Но я-то не дикарь. А потому приказал допустить американца к своей персоне, ибо опускать представителей исключительной нации ниже Плинтуса. Это мое и только мое дело. Как и ожидалось, разговор начался с проклятий и угроз наслать на наглого захватчика, то есть на меня, авианосцы третьего американского флота и категорического требования отпустить всех арестованных ЦРУшников, ибо после набега моих легионеров в посольстве не стало хватать даже технического персонала, не говоря во всем прочем. Одним словом, Америка Стронг и все такое. И это как будто только совсем недавно. Коммунистические повстанцы в тапках не вышвырнули из Вьетнама торговцев подпорченной демократией в разнос ногой под зад. От такой наглости, ну ты меня тут же, на боевой взвод, стал вполне готовый к такому исходу архангел. На этот раз на противоположной стене от меня висело большое зеркало, так что собственный внешний вид я наблюдал, что называется, во весь рост. Нимб дыбом, крылья в стороны, и глаза светятся бело-голубым светом, как два тактических фонаря. Кстати, наряд легионеров, ко мне американского посла, к этому моменту все еще находился в помещении в ожидании дальнейших указаний и наблюдал за трансформацией своего обожаемого командующего с чувством сдержанного удовлетворения. Мол, а наш-то каков? «Закрой пасть, ублюдок! Трахал я твою USA вместе с третьим флотом вдоль и поперек!» На чистом американском языке громовым голосом ряхнул я прямо по ходу этой трансформации. «Ваши авианосцы от плазменных ударов с орбиты тонуть будут мгновенно вместе со всеми командами и больше никогда не всплывут!» «А если вам и этого будет мало, то я могу организовать такую же десантную операцию прямо в Вашингтоне, после чего твоим начальникам бесполезно будет жаловаться на злую судьбу, ибо тогда их место будет на скамье подсудимых, и не спасет их никто и ничто!» «Ну кто вы, черт возьми, такой?» «Ожидаемо», — спросил мистер Поппер, сделав шаг назад. «Сначала мы думали, что эту операцию по свержению хунты Пиночета устроили русские, как это у них водится к съезду КПСС. Но этому мешают два или даже три обстоятельства. Во-первых, сюда не долетит ни один русский самолет, даже с посадкой на Кубе. Во-вторых, ваши люди, ворвавшиеся в посольство, говорят на каких угодно языках, только не на русском». В-третьих, ваши знамя напоминает штандарт давно минувшей Византийской империи, а не флаг Советского Союза. «Меня зовут Сергей из рода Сергиев», — уже более спокойным Томом ответил я. «В первую очередь я воин и полководец, предводитель небольшой личной армии, состоящей из людей, добровольно присоединившихся ко мне и разделивших мои цели и задачи». Во-вторых, я доверенный слуга Творца Всего Сущего, с правом перемещения между различными историческими линиями, специальный исполнительный агент по вопросам, решаемым силой оружия. А для всяческих негодяев еще и бич Божий, носитель неотвратимой кары. В силу своей врожденной алчности и отсутствия даже зачатков совести, вы, американцы целиком и полностью находитесь в сфере интересов этой ипостаси моей личности. В-третьих, в силу клятвы верности, которую принесла мне команда бесхозного на тот момент галактического линкора, планетарного подавления, я являюсь императором Четвертой Галактической Империи, и это дает мне возможность разговаривать с вами с позицией силы. Мой линкор сейчас находится у вас на орбите, так что любые цели на поверхности у него под прицелом. Радуйтесь, что цели моей чилийской операции весьма ограничены. А потом мне нужно научить вас, американцев, жить в соответствии с общепринятыми международными нормами приличия, а не снести ваше государство кровожадных людоедов под корень, ибо этого не одобрит моя вторая ипостась». Но если вы меня разозлите, я так уж и быть займусь вами вплотную. Без всякой пощады, отделяя козлища от танков, оплевел от зерен. Некоторое время мистер Поппер смотрел на меня, как баран на новые ворота, переводя взгляд с ним бархангела Архангела на меч Бога войны и обратно. Потом в мозгу американского посла, наверное, щелкнуло, и он, признав, что невероятное оказался очевидным, Любому другому для этого хватило бы парящих хвостов шерстней и больших десантных челноков. Сказал. Но какие же, мистер Сергей, с вашей стороны могут быть требования по соблюдению общепринятых международных норм приличия, если в нарушении всех и всяческих правил ваши люди ворвались в американское посольство, выгребли из него все документы и арестовали большую часть сотрудников, обвинив их в работе на ЦРУ? что есть нонсенс и полная чушь. «Дело в том, — сказал я, — что я не признаю и не признавал ни малейшей легитимности режима, учрежденного генералом Пиночетом после вооруженного мятежа, а, следовательно, не признаю неприкосновенности дипломатических представительств тех стран, которые сочли возможным сохранить свое присутствие в этой стране после насильственного свержения. Законно избранного правительства. С вами теперь можно делать все, что угодно. Арестовывать в соответствии с уголовными обвинениями, проводить обыски и изымать документы. Ведь вы, мистер Поппер, выглядите для меня ничуть не лучше, чем посол при каком-нибудь банк-формировании, сумевшим захватить власть в своей стране. А если вспомнить, почему заказу и в чьих интересах был осуществлен этот переворот, то вы, мистер Поппер. «И вовсе превращаетесь не из невинного свидетеля в одного из обвиняемых. И, кстати, позвольте поинтересоваться, кем вам приходится некто Юлиус Поппер, один из авторов геноцида коренного населения Огненной Земли? Мы готовы подшить в дело любое обстоятельство, как смягчающее, так и усугубляющее вашу вину». Американец посмотрел на меня ошарашенным взглядом, видимо, уверовав в то, что его могут арестовать прямо здесь и сейчас, и бросить в жернова следствия. А потому, опустив голову, тихо сказал: Ну, меня тогда, в смысле, в момент государственного переворота здесь, в Чили не было, а должность посла занимал мой предшественник, мистер Натаниэл Дэвис. Я бы никогда и ни за что не стал бы делать ничего подобного, а потому. «В Госдеспартаменте есть те, кто предназначен для грязной работы, и те, кто должен отстирывать за ними подштанники», — закончил я мысль. Но тут столько дерьма оказалось, что отстирать его, как обычно, не представилось возможным, ведь вместо классического, почти бескромного, антимарксистского переворота у вашего предшественника получилось устроить личную тиранию одного человека» с нечеловеческой жестокостью, подавившего любую оппозицию, а не только левацкие прокоммунистические движения. И призвать к порядку этого деятеля вы тоже уже не можете, ибо он оказался ключевым элементом для сохранения американского влияния в регионе. Своих сукиных детей вы начинаете сдавать только после того, как в них отпадает нужда, или они начинают возмущать публику вас на родине – А тут ничего подобного пока не наблюдается. Режимы по ту сторону Ант очень неустойчивые и могут рухнуть в любой момент в результате популистских результатов выборов или военного переворота. И только диктатура генерала Пиночета стояла как скала. А потом явился пришелец извне, назвавший себя божьим бичом, и снес эту конструкцию, даже не особо напрягаясь. В результате чего в ближайшее время вся Южная Америка будет пребывать в ужасе и смятении. А отголоски этих событий могут докатиться и до более цивилизованных мест. — В общих чертах, мистер Сергей, вы правы, — согласился мой оппонент. — При этом должен заметить, что за дубины и за авианосцев мое начальство может потянуться, даже если я не дам ему такой рекомендации или вообще не выйду на связь. С русскими лоб в лоб наши генералы сталкиваться опасаются, ибо, как показал кризис вокруг Кубы, это может привести к всеобщему уничтожению. А вот вас, как никому прежде неизвестного авантюриста, мешавшегося в наши южноамериканские дела, в Пентагоне обязательно решат попробовать на зуб. Вы уж извините, мистер Сергей, я излагаю эту ситуацию так, как она может видеться из кабинета председателя комитета начальника штабов коридоров Госдепартамента и овального кабинета Белого дома. Также я осознаю, что это, в свою очередь, неизбежно вызовет вашу ответную реакцию, и шаг за шагом дело может дойти до на ваших дел сил в Вашингтон. — Я это понимаю, — сказал я, — иначе какой бы из меня был полководец. Поэтому у меня на ваш счет уже есть предварительный план. Сейчас мы сделаем так. Во-первых, ни вас, ни кого бы то ни было, я сейчас здесь в качестве американского посла видеть не хочу. Дипотношения можно будет возобновить только после того, как в результате прямого и тайного возле заявления чилийского народа будет избрано новое законное правительство этого государства. Но такое случится весьма нескоро, потому что прежде требуется уврачевать все раны и расследовать все преступления, совершенные в том числе и агентами вашего американского правительства. Во-вторых, прежде чем посылать вас в качестве моего посланника на ковер к мистеру Киссинджеру, необходимо сперва повысить вашу квалификацию, чтобы вам были известны границы моего могущества, то есть в вашем случае их полное отсутствие. С этой целью я отправлю вас в свои владения, где поручу заботу моих помощников, которые покажут и расскажут вам все, что необходимо для понимания ситуации. И самое главное, дадут обнюхать ту тяжелую дубину, которой я буду лупцевать вас в случае отсутствия взаимного понимания с вашим начальством. Если вы согласны на этот мой вполне разумный план, то к его осуществлению мы приступим прямо сейчас, а если нет, то вы вернетесь к себе в посольство и будете ждать реакции вашего начальства. А оно и в самом деле, в условиях полного отсутствия всяческой достоверной информации, может додуматься черт знает до чего. Так что в результате кризис вокруг Кубы еще покажется вам игрой фантики». «Насчет игры фантики, мистер Сергий, вы, пожалуй, правы», — озабоченно произнес Дэвид Поппер. «А потому я согласен на ваше предложение. Когда и как я могу попасть в ваше владение?» «В мои владения вы можете попасть отсюда и прямо сейчас», — сказал я, открывая портал в Тридесятое царство. «У нас все делается быстро. Одна нога здесь, а другая уже там. Раз-два. Сначала вы встретитесь с начальницей моей службы безопасности, Бригиттой Бергман» который проведет ваш опрос как свидетеля по делу Пиночета, а затем передаст на руки людям, которые будут повышать вашу квалификацию. Это вообще ненадолго, и я обещаю вам, что завтракать завтра утром вы будете уже в Вашингтоне. Ну что же, вы замерли, Вступайте, ибо не гоже заставлять женщину ждать. Выпроводив мистера Поппера, я облегченно вздохнул. Дело в том, что несколько минут назад я получил сообщение, что операция с разгромом лагеря политзаключенных на острове Доусон прошла успешно. Генеральный секретарь Коммунистической партии Чили извлечен из застенков живым и здоровым. И сейчас вместе с остальными освобожденными заключенными следует на борту большого десантного челнока в город Сантьяго. Это будет тоже очень важный разговор, но совершенно в другом ключе а потому потребует иного морального настроя.